Глава четвертая. Великая победа Альянса. Эпиграф. Не могу стоять, пока другие работают. Пойду полежу. Варкрафт третий. За газетой я бегу в припрыжку. Вспоминаю, в какой из игр у меня заложилась такая привычка. Квейк? Точно, именно там подобная манера передвижения ускоряла и делала затруднительным прицеливание врага. Потом был Моро Вайнд, и оказалось, что так там можно прокачивать акробатику персонажа. Рефлекс закрепился, все только бегом и все в припрыжку. Раз моя жизнь теперь игра, буду бегать и в реале, если это все-таки реал, а я не сошел с ума. По дороге забегаю в кафе быстрого питания, использую их туалет по назначению, получаю плюс 2% удовлетворенности, выхожу и снова бегу. Бегу по улице, огибая прохожих, рекламные раскладушки и билборды, перепрыгивая через лужи, а в голове крутится мысль. За квест дадут 10 очков опыта. Раз есть опыт, значит уровни можно прокачивать. Пока не понимаю, какие уровни в реале коррелируют с характеристиками. Старик Капанюков намного выше уровнем безработного Сявы, но не уверен, что в физических данных гопник уступает пенсионеру. Скорее наоборот. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и уровень социальной значимости не имеет ничего общего с уровнем персонажа. Я сказал, персонажа? Человека, конечно. На полпути к газетному киоску реальность наносит жестокий удар. Я выдыхаюсь, но продолжаю бежать в надежде на прокачку выносливости и атлетики. Еще через пару минут бега на пределе, в голове начинает звенеть, почему-то болят зубы и горят ноги. Я часто с всхлипываниями дышу, но воздуха не хватает. Чувствую, что схожу с ума. Что я делаю? Зачем бегу? Это же реальный мир. Какая прокачка? Какие уровни? Квесты? Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Останавливаюсь. Меня раздирает кашель. Из легких лезет какая-то дрянь. Сплевываю в подвернувшуюся урну, вижу там что-то мерзкое, и меня рвет утренним омлетом и бутербродом. С ненавистью вглядываюсь во всплывший перед глазами системный текст, что-то там обупавший в ноль бодрости и необходимости отдыха. Как же реально, в тему и к месту, но не может быть галлюцинации такой продуманной. Разум, отмахнувшись от сомнений, переключается в знакомое русло. — Статы! Ежу, понятно, выносливость у меня на уровне Самуэля Михайловича, и ее надо прокачивать. Вот только как? Бегать по утрам? Только не это. Думаю, лучше прокачивать интеллект. Отдышавшись и отплевавшись остатками завтрака я закуриваю. Снова отравление, снова дебаф, снова плывущие цифры урона. Плевать, мне надо заглушить кислотный привкус во рту. Дальше иду пешком. В киоске покупаю газету Всплывает системный текст о получении квестового предмета. Разглядываю покупку, газета как газета. Радуюсь про себя тому, что мой первый квест-гивер попросил именно газету, и только одну, а не штук десять, как полагается. Представляю, принесите мне десять коренных зубов уличных гопников. Ох. Благодарю торговца пятого уровня, шестидесятилетнюю Зинаиду Николаевну, и возвращаюсь к старичку. Паников на месте. Сидит на той же лавочке, щурится, подставляя лицо солнцу, и что-то мурлычит. В паре шагов от него снуют и курлыкают голуби. Самуэль Михайлович. «А, Филипп!» Старик берет протянутую газету, подносит ее к лицу и глубоко вдыхает. Переминаюсь с ноги на ногу в ожидании закрытия квеста, смотрю на старичка. Тот решает пояснить свои действия. «Мне очень нравится запах свежей прессы, есть в нем что-то завораживающее. Вот ваши деньги, спасибо, молодой человек, вы мне очень помогли!» Он протягивает заранее приготовленную горстку мелочи. «Беру деньги и жду закрытия квеста. Ничего не происходит. Смотрю на деньги в руке, на Панюкова, на газету. Ничего!» Паников разворачивает первую страницу. «Ох ты, божечки мои! Естер-то что творит?» «Что творит Лестер?» На автомате задаю вопрос, хотя заботят меня непонятный сбой механики системы. «В поле зрения никаких системных текстов. Всматриваюсь в восклицательный знак, и он разворачивается в пустой список. Я так понимаю, квест закрыт?» А где очки опыта? Где улучшение репутации с Самуэлем Михайловичем? — А Эстер становится чемпионом Англии! Что я говорил Винницкому? Я ему говорил, что висы — это сила, а Раньере голова. Так-то, Фип. Паников отрывается от газеты и выжидающе смотрит на меня. А я смотрю на текст над его головой и ликую. Самуэль Михайлович Панюков, крыса, 83 года, текущий статус пенсионер, 27 уровень социальной значимости, класс-чиновник 6 уровня, вдовец, дети Наталья, 54 года, внуки Глеб, 31 год, замечен в противоправных действиях, отношение равнодушие 5 из 30, зачелся, воистину, великая победа Альянса». Добавилась репа, значит, и опыт капнул куда-то в копилку. Разобраться бы, где его отслеживать. «Не сомневаюсь, Самуэль Михайлович!» — киваю я ждущему моей реакции старику. «Кстати, Феипп!» — голос Панюкова обретает силу, и из него пропадает дефект речи. «Я вам крайне рекомендую запомнить эту фамилию, Винницкий. Поверьте, вам пригодится!» Снова киваю, не понимая, о чем это он, а сам обращаю внимание на незамеченный мной ранее какой-то текст. Фокусируюсь. Ваша репутация у Сумееля Михайловича Пунякова повысилась, текущее отношение равнодушие 5 из 30. Итак. Похоже, что система в просчете моей репутации у других людей взяла за основу механику игры. Это значит, что все степени отношения ко мне, от ненависти до превознесения, имеют свою шкалу. Стоит мне улучшить отношения с Панюковым до 30 очков, моя репутация перейдет на новый уровень дружелюбия, после которого следует уважение, почтение и превознесение у которых будет уже своя шкала от нуля до нужного для А по репутации количества очков. И чем выше степень репутации, тем больше очков надо набрать для перехода на следующую. А вот если моя репутация с Панюковым упадет ниже нуля, то в ход пойдут отрицательные уровни репутации, неприязнь, враждебность и ненависть. Интересно, а как в реальном мире показаны такие чувства, как дружба и любовь? В игре такого нет. Ладно, если это не галлюцинации, я не сошел с ума, то у меня будет время проверить свои домыслы. Прощаюсь с Панюковым, но он уже с головой в мире спорта не слышит, а я иду бегу домой. По дороге думаю, что стоило спросить о происхождении его ника, крыса. Хотя какой ник? Скорее прозвище или погоняло. А что, вполне возможно, что он сидел. Дома с отвращением снимаю обувь. Носки, промокшие снизу штаны Одежду кидаю в стиральную машину Обувь сушится на балкон Сажусь на табуретку, чтобы покурить Особенно много и часто я курю В моменты увлеченности чем-то Или в возбуждении Из-за этого на следующий день Чувствую себя отвратительно И с явным желанием бросить курить Но хватает меня ненадолго Организм очищается от всей той гадости Что я втянул накануне Или почти всей И меня снова тянет к сигарете Затягиваясь, рассматриваю стоящие на полу кроссовки. Интересно, какие бы у них были показатели, будь это обувь в игре. Что-нибудь типа позорные рваные кроссовки неудачи. Девять к привлекательности, шесть к ловкости, прочность три из шестидесяти. Как-то совсем глупо. Тратить ежедневно по 10-12 часов на игру, чтобы сменить один пиксельный шмот на другой и не иметь желания сменить обувь в реальной жизни. Зеваю. Время к полудню, к приходу Яны. Надо прибраться и приготовить ужин, чтобы потом с чистой совестью пойти в рейд и все-таки пройти его до конца. Гашу сигарету, выставляю будильник на 16.00 и иду спать. Засыпая, осознаю, что вечером в рейд мне совсем не хочется, да и вообще играть тоже. Во мне просыпается манчкин от Реала. Просыпаюсь по звонку весь в поту. Тело ломит. Во рту словно справил нужду весь Оргриммар. По груди топчется кошка, требуя жрать. Ваську я притащил с улицы еще в те времена, когда топовые гильдии мира только начинали траять Иллидана. Не скажу, что я тщательно его осматривал, просто принес домой рыжий вымокший комок шерсти, вывалил его на кухне и поставил рядом блюдце с молоком. Котенок уткнулся туда мордочкой, а пока он насыщался, я, недолго думая, назвал его Васькой. Спустя некоторое время выяснилось, что Васька — кошка. Обнаружил это мой товарищ, о чем сразу же мне сообщил. «Васька-то твой никакой не Василий, а самая настоящая Василиса!» До сих пор не понимаю, на кой черт он полез ей под хвост, извращенец. «Кот, кошка, какая разница?» — подумал я. Я ошибся. Следующей весной Васька сошла с ума, стала противно орать требовать кота и передвигалась по квартире строго кормой вверх. Пришлось стерилизовать. Когда в моей жизни появилась собачница Янка со своей пародией на собаку, жизнь Васьки круто изменилась. Карликовый пинчер-мальчик сразу не взлюбил Ваську. Надо сказать, это было взаимно. Яна долго уговаривала меня избавиться от кошки, и шерсть от нее, и корми ее, и наполнитель покупай, да и мышей не ловит, в смысле толку от нее нет. Но резонный вопрос, в чем же польза от мальчика, и вообще, правильно ли это, ждать какой-то пользы от домашних петов, чай не в деревне живем, Яна обиделась. Это была одна из первых наших ссор. Все разрешилось само собой. Как-то вечером мы ушли гулять, оставив кошку с собакой дома. Балкон был открыт, там стоял Васькин лоток. Как это произошло, никто не знает. Но каким-то образом Пинчер покончил с собой, спрыгнув или свалившись с нашего восьмого этажа. Мы нашли его переломанное тельце внизу, под балконом. Понятно, что Яна была вне себя от горя. Мы похоронили мальчика за гаражами, для чего мне пришлось попросить у соседских детей лопатку. Ваську Яна возненавидела еще больше и наотрез отказалась делать для кошки хоть что-нибудь, так что кормил и убирал за ней я. Васька, заметив, что я проснулся, требовательно мяукает. Встаю и, скрипя суставами, потягиваюсь. После утреннего забега ноют мышцы, вспоминаю предыдущие события и не могу понять, что приснилось, а что было на самом деле. Беру в руки Ваську и смотрю ей в глаза. — Есть. Кошка Вася, 9 лет. Текущий статус — питомец Филиппа Панфилова. — Так. А левел? Или что там вместо него? Уровень социальной значимости? Непонятно. Я пытаюсь как-то развернуть блок информации, но Васька вырывается, отряхивается и начинает себя вылизывать, обиженно поглядывая на меня. Наконец в системе что-то срабатывает, и статус питомца дополняется еще строчкой — «Отношения. Превознесение. Десять из десяти». «Превознесение? Да ладно!» Губы растягиваются в глупой, довольной улыбке. «Васька, я тоже тебя люблю!» Я радостно спрыгиваю с кровати. «Это был не сон. С Васькой у меня максимально прокачанная репутация. Как же это круто!» Включаю телевизор, ставлю музыкальный канал, потом подхватываю кошку и, пританцовывая, тащу питомца на кухню. От души сыплю корм, а сам иду приводить себя в порядок. Это не игра. Здесь нужно мыться, товарищ Панфилов. Принимаю душ, потом чищу зубы, бреюсь, обтираюсь, одеваюсь в чистое белье и иду на кухню. Задумчиво оглядываю содержимое холодильника. Надо понять, что готовить на ужин. Есть окорочок, осталось немного картошки и овощей. Думаю, приготовить куриный суп, чтобы с запасом на завтра. А по-хорошему, конечно, надо ехать за продуктами. Закидываю курицу в кастрюлю, заливаю водой и ставлю на огонь. В этот момент закипает чайник. Щедро засыпаю растворимый кофе в кружку, заливаю водой, добавляю сахар, размешиваю и с кружкой кофе выхожу на балкон. Васька уже доела и решила составить мне компанию. Пью кофе, курю и думаю. Привычно сыплется системный текст о полученном уровне от курения. Замечаю, что жизненных сил прибавилось, видимо пошел прок сон и вывелась часть токсинов от вчерашнего алкоголя. Но значение все равно не полное, лишь 73%. Что со мной происходит и почему? Все больше разгорается желание разобраться в механике происходящего, понять, в чем система, Перебираю разные идеи, но ни одна не кажется разумной. Так ни к чему и не придя, некоторое время экспериментирую, пытаясь вызвать на экран хоть какую-то информацию о себе, чтобы понимать точку отсчета. И тут, замечаю в правом верхнем углу зрения, почти за ним, какую-то иконку. Глаза грозят выкатиться из орбит, но я все-таки дотягиваюсь, цепляю иконку, и у меня получается. А следом за первой выскакивает и вторая иконка. Это бафы, или дебафы, как посмотреть. На иконке в клубах дыма красная литера N. Поверх иконки минуты и секунды ведут обратный отчет. 116.31, 116.30, 116.29 всплывает в пояснительный текст. Насыщение никотином. Никотина достаточно в организме. Ваш метаболизм ускорен на 15%. Внимание! Высокий уровень окиси углерода в крови. Плюс 3% удовлетворенности, плюс 2% бодрости, минус 1 к выносливости, минус 1 к интеллекту, минус 1 к восприятию. Вторая иконка с черной литерой «К». Она сообщает о кофеиновом бафе. Кофеин повышает на 2% удовлетворенность, на 10 – метаболизм и незначительно повышает бодрость, внимание и скорость реакции. Плохо, что эти цифры не с чем соотнести, сколько у меня всего выносливости. Если, допустим, ее показатель 100, то минус 1 большой роли не играет, а если меньше 10 – Ведь тогда я прилично уменьшаю этот показатель курением. В задумчивости возвращаюсь на кухню, и пока варится мясо, чищу картошку. Наверное, впервые я задумываюсь о том, в здравом ли я уме, раз сам умышленно травлю себя и хожу под вечным дебафом, снижающим показатели. Заканчиваю с картошкой, допиваю кофе и начинаю уборку. Я не решаю ничего не рассказывать.